Глава 14, в которой главный герой едет домой и наблюдает следы войны. «Выехал от гномов я в четверг, в середине дня». Хотел в Великореченск попасть в будний день и рассчитывал на вечерний паром с пристани в город, с которым объезды урядника возвращаются. Гномы сказали, что стрельба у дороги стихла, эльфов загнали куда-то к северу. Действительно, по мере приближения к вырубленному участку эльфийской пущи никакой стрельбы слышно не было. Однако на дороге виднелись многочисленные следы колес и копыт. Были набросаны окурки папирос, Кое-где валялся вдавленный в землю винтовочный патрон, кругом наваленные кучки конского навоза. Да и артиллерия бухала где-то вдалеке. На мертвую альфийку я наткнулся примерно через пару километров после того, как въехал на дорогу, идущую по бывшей пуще. Сначала я увидел гуля-трупоеда. Увидел далеко, на опушке леса, скрывающегося в кустарнике и явно боящегося выйти на свет из лесного сумрака. Я его по взгляду запеленговал. Но если бы он не чуял свежего трупа, то и не высунулся, поэтому я огляделся вокруг и увидел ее, лежащую в густой траве возле самой обочины. На ней была лохматая маскировочная куртка, штаны и сапоги с растительным узором, поэтому я ее не сразу заметил. Заметив же, остановился. Гуль, увидев меня, скрылся в чаще. «Далеко еще до ночи. Солнце в зенит идет. Если бы дело ночью было, то мог и на меня напасть, хоть всему прочему предпочитает трупы, даже кладбище раскапывает». Я прихватил с собой обрез, выпрыгнул из машины. Подошел к погибшей, присел возле нее, осмотрел. Лежит несколько часов. Над ней уже собрались жужжащим облаком мухи. Она была ранена пулей в плечо, бежала. Бежала через поле в сторону оставшегося за дорогой кусочка леса. Скорее всего, ее отрезали от своих, и деваться ей было некуда. В нее стреляли. Вторая пуля ударила прямо в крестец, причинив тяжкую рану. Она долго мучилась. Вся земля у ног изрыта облуками сапог, все пропитано кровью. Мучилась долго, зажимая рваную рану выходного отверстия внизу живота. Затем к ней подъехал конный разъезд из четырех драгун. Во главе был офицер. На земле валяется гильза от патрона 10х28, каким стреляют из маузеров, а пистолеты этой системы имеют право носить на службе только офицеры. Какой-нибудь корнет. Он ее и добил. То ли сжалился, избавил от мук, то ли наоборот, выместил зло. Затем конные свернули с дороги в траву и поскакали к лесу. Она осталась у дороги. Ей повезло или нет, не знаю. Если бы ее поймали живой, то долго насиловали, не удержались. Да и не стал бы никто солдат удерживать. К местным эльфам ненависть старая и тяжелая. Те сами виноваты. Не стоит так плохо обращаться с пленными. Хотя, говорят, этим эльфийские начальники пытаются отвратить своих бойцов от сдачи, подразумевая... Куда тебе после того, что ты с их пленными делал? Может и правда, не знаю. Изнасиловав многократно, ее пристрелили бы. Или, если бы была возможность, кому-то бы втихаря продали. За армией всякие супчики катаются, купят эльфийку. Рабства только в землях пришлых нет, а вокруг процветает. А это была бы обречена на самую плохую судьбу. У нее на поясе висели кожаные подсумки под магазины для СКСМ. Значит, вооружена она была трофейным карабином. А еще это означает, что она или урядника убила, или гражданского. Эльфам никто таких винтовок не продает, не положено. А трофеями они чаще всего не делятся, сами носят, как признак доблести. Значит, одна человеческая жизнь как минимум на ее счету есть. Интересно. Сколько ей лет? Они же почти бессмертны, а лет до трехсот эльфийки выглядят сущими девчонками. Вытянутые к вискам глаза, острые ушки, белые волосы необычного розоватого оттенка, тонкие губы, искусанные в кровь мелкими ровными зубами, зубы оскалены в муке, кровь запеклась между ними. Очень тонкие, красивые пальцы, хрупкие запястья. Тонкие щиколотки в сапожках и с тонкой кожей какой-то ящерицы с мягкими подошвами. Красивые они, эльфийки эти, как статуэтки. Я поднял глаза, глянул в сторону леса. Гуль не ушел, так и прячется за кустами, ждет, когда я уеду. Гули тупые, но все же разумные. Можно убить, но мне его не заказывали, и придется гоняться. Он живущий. Уязвим лучше всего для огня, а зажигательная картечь у меня только в обрезе. Можно стрелять и обычными пулями, раз так десять, в грудную клетку. Да поди-попади в него десять раз. Он же не пень, чтобы на месте стоять. Убежит под ранком, только разозлится. А в голову могу и не попасть. Она как раз толстым суком скрыта. И метров триста до него. И затянется охота до темноты» а ночью здесь одному оставаться... Ладно, пускай живет. Я вернулся к машине, полез за спинку своего сиденья. Там стояла ведерная канистра из красной лакированной жести с руной Ом на боку, символизирующей всеуничтожающий и вечный огонь. Я называл это бензином, но на самом деле жидкость в канистре была ближе к скипидару и производилась друидами. Они уверяли, что именно этот огонь уничтожает все и до конца, а главное – очищает. Жалко мне эту эльфийку так бросать, кладбищенской твари на поживу. Хоть и не люблю я эльфов, здорово не люблю, но слишком она хрупкая, слишком красивая. Я открыл канистру, оттуда распространился запах свежей хвои. Вот так, в лесу жила... «Лесным же средством тебя и схороню. Считай уважением посмертным. Встретил бы живой, с оружием. Таким добрым не был. Убил бы». Я полил тело несколькими быстрыми всплесками. «Много этой жидкости не надо. Это не бензин. Это магия». Затем отошел, крикнул заклинание, написанное на канистре. Тело вспыхнуло ярким, чуть зеленоватым пламенем, которое взметнулось метра на три, затем опало и через минуту на месте тела осталась лишь вытянутая кучка пепла. «Ну и боги с тобой!» – прошептал я. «Не знал я тебя и не узнаю, и век бы не знать. Покойся с миром!» Сел в машину, да и дальше поехал, без встречи и приключений. За это время над головой трижды пролетали пары коршунов, постоянно в небе крутились аисты, разведчики. «Да!» Это уж серьезно, как во времена моей службы. В километрах в трех от берега Великой наткнулся на марширующую навстречу роту Сипаев под командованием пришлых офицеров и унтеров. Мимо них, обгоняя, в колонне проплыли две копейки и две горгульи с ПКБ на турелях. В вездеходах и на броне верхом сидели солдаты из отдельного егерского. Это не гурки. Это из наших, самое отборная. Разведка. В передней копейке сидел поручик в лыжной серой кепи с длинным козырьком, надев полевые очки на глаза, выставив на капот перед собой прямо на откинутое стекло ноги в камуфляжных штанах и высоких ботинках. В руках он держал обмотанную лохматой лентой СВТК с оптическим прицелом. Сидевшие вокруг солдаты тоже развалились кто как, будто ехали на курорт. За ними катили четыре самострела – Такие же копейки, только в кузове на солидном станке стояли длинные КПВ с коническими пламегасителями, возле которых в креслах сидели стрелки, а кузова вокруг них были загружены боекомплектом и какими-то тюками с имуществом. Самострелы тоже из их полка приданы, у них на борту эмблема одна и та же. Операция против эльфов расширяется, по всему видать. Сипаев хорошо цепями гонять, вроде как загонщиками в облаве на этих самых ягерей противника выгоняя. А минометы всегда пригодятся. Затем пронеслись четыре мула со 120-мм минометами на прицепе и расчетами, сидевшими внутри и покачивающими головами разом в такт неровностям. Да, это уже серьезно. На пристани провалялся в кузове машины 3 часа, ожидая рейса. Один из ополченцев, дежурящих там, Сказал мне, что не далее, как два часа назад в сторону Твери ушел госпитальный пароход. На него грузили не меньше тридцати раненых из десяток убитых. По слухам, где-то эльфы сумели устроить засаду и здорово потрепать эскадрон драгун. Я забеспокоился. «Жив ли, Парамоныч?» фут фу, -фу, -фу Через левое плечо. Но проверить возможности не было. Драгуны уже наступали где-то на северо-востоке от меня. Подошел паром, мы загрузились на него и поехали. Кроме наших двух машин на переправу никого не было. Говорят, что вчера-позавчера немало фермерских семей переправилось. Теперь женщины с детьми в Великореченске отсиживаются, а главы семейств, вооружившись, засели на своих хуторах в ожидании эльфийского налета. Городской совет поощряет фермеров, какие из аборигенов там селятся. Сдает землю в аренду совсем недорого, лишь бы земля не пустовала и налог, пусть и льготный, платился. Даже всякую сельхоз справу продает в кредит и бесплатно выдает одну винтовку и одно ружье на семью. Беглых крепостных из баронств принимает. Откуда такая благодарность? Оттуда, что жить там опасно. Эльфы с их налетами и зверствами, угроза постоянная, хоть и патрулируются там места... А чуть дальше от берега целый форт стоит с гарнизоном сипаев. Хутора регулярно горят, их обитатели также регулярно режут, но они отстраиваются заново, появляются новые. И выращивают свою капусту с морковкой и свеклой, какие на том берегу за главные культуры почитаются.